Глава 19. Герцог вскоре ушел, но последняя неотступная мысль не давала мне покоя. Это отнюдь не то же самое, ведь мы суфласки, а они всего-навсего суинки. Так вот где собака зарыта. Неважно, кто мы и что собой представляем, нам всегда есть кого презирать, с кем порой считаться, с кем никогда не считаться, кому проявлять полное безразличие. В бытность свою человеком я самодовольно полагал, что принадлежу к лучшим из лучших, к избранным, к великой сумятице. к всеобъемлющим существам, к божьей отраде. Я презирал микробов. Они не стоили моего мимолетного взгляда, самой пустячной мысли. Жизнь микроба для меня ничего не значила. Я мог отнять ее ради собственной прихоти. Она была все равно, что цифры на грифельной доске. Захотел и стер. Теперь же, став микробом, я с негодованием вспомнил об оскорбительном высокомерии, о беззастенчивом равнодушии человека и копировал его тупое пренебрежение к другим существам даже в мелочах. И снова я взирал сверху вниз, теперь уже на суинков. И снова я считал, что жизнь суинка ничего не стоит, и ее можно стереть, как ненужную цифру с грифельной доски. И снова я относил себя к лучшим из лучших, к избранным, к великой сумятице. И снова я нашел, кого презирать, кем пренебрегать. Я принадлежал к суфласкам. Я был всеобъемлющим существом. А где-то бесконечно далеко внизу копошился ничтожный суинк. Я мог отнять его жизнь ради собственной прихоти. Почему бы и нет? Что в этом дурного? Кто меня осудит? И тут до меня дошла неумолимая логика ситуации. Неумолимая логика ситуации заключалась в следующем. Существует человек и микроб-паразит, которым человек пренебрегает. Существует суфласк и суинг-паразит, которым суфласк пренебрегает. Значит, и суинг наверняка имеет какого-нибудь паразита, которого презирает, которым пренебрегает, которого при случае уничтожает с легким сердцем. Из этого следует, что у такого паразита наверняка есть свой паразит. И так далее, и так далее, пока не доберешься до самого последнего, ничтожно малого создания, если таковое существует, что весьма сомнительно. Я снова обрел покой и чистую совесть. Мы сварили живьем бедняжек-суинков. Ну и что? Пусть терпят. Пусть вымещают зло на своих паразитах, а те на своих. И так до тех пор, пока в отместку не обвалят кипятком самое последнее, ничтожно малое создание. и тогда все будут удовлетворены и даже рады этому происшествию. В конце концов, такова жизнь. Она такова повсюду, при любых условиях. Король презирает придворного, придворный презирает чиновника, чиновник рангом повыше презирает того, кто ниже рангом, а тот другого, кто еще ниже, а другой третьего, кто еще ниже. И так все 50 каст, составляющих общину, все 50 аристократий, составляющих общину, ибо... Могу с уверенностью сказать, каждая каста внутри общины считает себя аристократией и свысока взирает на тех, чье положение ниже, норовит выхватить у них жирный кусок. И так сверху вниз, пока не доберешься до самого дна, а на дне вор презирает хозяина, сдающего жилье в наем, а тот – льстивого проныру агента по продаже домов, стоящего так низко, что дальше уже некуда.